Часть вторая. Снимай как Спилберг. Визуальные секреты приключений, загадок и глубоких чувств. Стивен Спилберг уникальный мастер повествования, прекрасно знающий, как поразить, обрадовать или заставить грустить зрителя. На свете не так много режиссёров, которые могут так занимательно рассказывать истории. Так, аккуратно раскрывать их детали и создавать невероятно чувственные сцены, наполненные восторгом, тревогой и ужасом. Из этой книги вы узнаете, в чём секрет его лучших фильмов и сможете использовать его техники при создании собственных киноработ. Не копируйте Спилберга, но знайте, что его выдающиеся приёмы могут сделать вас прекрасным режиссёром. Вы можете подумать, что поскольку он работает с большими бюджетами, вам понадобится дорогое оборудование. Эта книга покажет вам, что Стивен Спилберг, один из самых изобретательных режиссёров мира, и может снимать грандиозные сцены, задействуя минимальное количество кинотехники. Грамотное расположение актёров на площадке и несколько продуманных движений кинокамеры Наделяют его сцены таким богатством, что кажется, будто их снимали с десятка камер. Хотя Спилберг большой изобретатель, он любит придерживаться нескольких базовых приёмов, которые связывают его фильмы в единое целое, и все они описаны в этой книге. Когда я задался целью пересмотреть его фильмы, я был поражён тем, как часто он использует одни и те же техники в разных вариациях, чтобы получить нужный эффект. Вот почему такие старые фильмы, как Челюсти, остаются актуальными и сегодня. И по той же причине таким фильмом не стал Линкольн. Хотя в этом фильме есть свои достоинства, в нём не представлено ни одного приёма, который Спилберг не демонстрировал бы ранее. Этот режиссёр снял немало прекрасных фильмов, и мне было трудно выбрать лишь некоторые из них. Я постарался выбрать техники, которые можно использовать при небольшом бюджете без космических кораблей и инопланетян и каскадёров. Хотя Спилберг успешно пользуется некоторыми из самых дорогих игрушек Голливуда, его главный талант умение рассказывать незабываемые истории. Спилберг может так украсить любой кадр, что даже долгий диалог покажется зрителю едва ли не самой занимательной сценой фильма. Некоторые из его сцен вообще сделаны без единой склейки. А ещё он умеет раскрывать сюжет за считанные секунды, так что научившись его приёмам, вы сможете обозначать важнейшие элементы вашего сюжета за несколько мгновений. Не стоит бояться, что ваши работы будут выглядеть как фильмы Спилберга, потому что вы будете рассказывать свои собственные истории. Но вы можете использовать его техники лишь в качестве вспомогательного инструмента, Но само понимание принципов, на которых они основываются, откроет вам глаза на более креативные способы съёмки кино. Самое главное, что вы должны понять, это то, что некоторые из лучших операторских приёмов даже не требуют движений камеры. Спилберг двигает самих актёров по сцене без каких-либо видимых усилий, и когда они занимают точно рассчитанные места в кадре, результат превосходит все ожидания. О Спилберге часто говорят, что он излишне сентиментален и даже инфантилен. Но хотя у некоторых его работ есть очевидные недостатки, никто не будет спорить с тем, что он виртуозно владеет киноязыком. Его тонкое чувство контраста и визуального символизма ставит его на гораздо более высокий уровень, чем тот, что ему приписывают. То как этот режиссёр, к примеру, может передать ужас войны в недостижимо для его коллег по точности и мастерству. Надеюсь, прослушав эту книгу, вы поймёте, как управлять вниманием зрителя при помощи грамотного расположения актёров и простых движений камеры. Узнав, как Спилберг создаёт в кино моменты озарения, испуга и очарования, вы сможете адаптировать его идеи в собственном стиле. Закончив эту книгу, вы поймёте, как Спилберг видит сцену и чего он хочет в ней достичь. Вы узнаете о самых эффективных способах раскрытия сюжета, и это одновременно сэкономит ваше время и усилит зрительское впечатление от вашего кино. Глава 1. Отчаянная погоня. Индиана Джонс в поисках утраченного ковчега. Когда дело касается сцен погони, Стивен Спилберг, как никто другой, знает, как удержать баланс между напряжением, приключениям и даже юмором, чтобы оживить любой фильм. В самом начале этой сцены режиссёру нужно было дать зрителю почувствовать, что Харрисону Форду крайне важно нагнать ускользающую корзину, а тем, кто её несёт. Так же важно скрыть её от его глаз. Простые склейки между кадрами с бегущими людьми не годятся для этой задачи, хотя многие режиссёры предпочли бы именно такой метод. Спилберг задаёт тон сцене при помощи кадра, где Форт пытается оглядеться на месте действия. Как и мы, его персонаж в первую очередь хочет понять, что происходит вокруг. Поскольку в кадре видны и другие корзины, и повсюду снуют люди, Эта сценка даёт нам прекрасное представление о масштабе проблемы. Этот момент длится недолго, но превосходно объясняет обстоятельства непростой гонки. Перед тем как начнут разворачиваться дальнейшие события, покажите зрителю, что у вашего героя нет никаких шансов на успех. Чем больше безвыходных барьеров окажется перед актёром, тем сильнее будет переживать за него зритель. Неважно, преследует ли ваш герой другого человека, машину или корзину, нам нужно увидеть то, за чем он гонится. Камера изображает корзину в центре кадра и проезжает вместе с ней, пока она не удаляется. Толпа людей впереди предстаёт ещё одной преградой на пути к ней. Зачем бы ни гнался ваш герой, удерживайте цель в центре кадра, чтобы у зрителя не было никаких сомнений о том, что он пытается поймать. Форд появляется в левой части кадра, проталкиваясь сквозь толпу, которая движется ему навстречу. Этот барьер очевидно замедляет его продвижение и заставляет нас переживать за его возвращение к погоне. Важно, что когда он преодолевает эту преграду, прорываясь через толпу, все лица, а не всегда привлекают внимание зрителя, отворачиваются от камеры. Этот момент также направляет наш взгляд вперёд, на свободное пространство, куда устремился главный герой. Если актёр начнёт быстро догонять цель, зритель поймёт, что сцена будет вскоре закончена. Дайте ему возможность задержаться, пробираясь сквозь препятствия. Мы переходим к корзине, которая вновь расположена по центру. У Спилберга отлично получается управлять зрительским вниманием, и этот кадр даёт нам ясное представление о том, что обладатели корзины явно спешат ускользнуть от преследователя. Для большей динамики камера расположена низко, так что ей приходится подниматься по мере приближения беглецов. Съёмка с нижнего ракурса изображает любой приближающийся объект будто летящим к зрителю. и визуально ускоряет действие. Неподвижность может прекрасно передавать ощущение скорости. Когда открывается этот кадр, камера статична, что контрастирует с тем, как стремительно Форт врывается в переулок. Он оказывается на его середине, когда камера начинает панорамировать вслед за ним, словно его движение тянет её вправо. Для достижения эффекта ускорения держите камеру неподвижно, а затем резко поверните её, когда к ней приблизится актёр. Камера находится на небольшой высоте, и когда Форд пробегает мимо, ей нужно наклониться вверх, чтобы удержать его в кадре. Это усиливает и его движение, и само панорамирование. Он бросает быстрый взгляд влево, в другой переулок, чтобы мы заметили ещё один путь. Используйте нижний ракурс, чтобы усилить эффект от движения камеры и позвольте движению актёра задавать направление зрительскому вниманию. В течение этого кадра Харрисон находился в его левой части, но теперь он сдвигается в правую часть, когда панорамирование замедляется. Вот этот момент режиссёру удаётся создать достоверное ощущение скорости и мгновенно дать нам понять, что герой устремляется в неправильном направлении. Чтобы направление погони казалось неверным, поменяйте расположение актёров в кадре в тот самый момент, когда мы видим, куда ему действительно нужно направиться. Проезд камеры вправо продолжается, показывая часть улицы, по которой Харрисон собирался бежать дальше. Но тут он резко останавливается, хватаясь за стену. Здесь камера задерживается, и мы отчётливо видим продолжение его первоначального пути. А форт напротив выглядит нечётко, когда пытается вернуться в левую часть кадра. Неподвижность камеры и усилия, которые ему приходится применить, подчёркивают силу скорости, с которой он двигался ранее. В следующем кадре он снова в левой части экрана, и задний план смазывается, когда камера следует за ним, обозначая, что он вновь на верном пути. Чтобы подчеркнуть изменение в направлении движения, остановите камеру, когда актёр пытается замедлиться, а затем проезжайте обратно, чтобы следовать за ним. Этот приём будет повторяться в разных вариациях. Камера следует за Фордом влево, пока тот не сталкивается со стеной. Иной режиссёр направил бы актёра прямо, но Спилберг подчёркивает, как герою не просто даётся беготня по этим запутанным улочкам. Зритель сам ощущает, как сложно удерживать темп погони, когда Форд убегает в даль, камера остаётся на месте. Позвольте камере следовать за актёром настолько быстро, насколько это возможно, а затем резко остановите её, когда он столкнётся с другим объектом или, например, стеной, чтобы сделать погоню ещё более трудной. Этот кадр, пример того, как Спилберг за считанные секунды раскрывает сразу несколько элементов сюжета при помощи одного поворота камеры. В центре первого кадра бегляцы с корзиной Харисон следует на большой дистанции, и мы можем разглядеть его только после того, как двое оказываются в правой части экрана. Зритель подсознательно ожидает увидеть Форда где-то на другой улице, но через пару мгновений узнаёт главного героя в арке. Кажется, он наконец нагоняет цель. Покажите вашего героя на заднем плане в тот момент. Когда беглецы исчезают за границами кадра. Едва ответив зрительским ожиданием, режиссёр тут же нарушает их. Камера остаётся статичной, пока Форт не начинает менять направление движения. Эта маленькая задержка, будто мы ждём, пока он нагонит их, создаёт ощущение, что мы вот-вот повернём взгляд вправо и увидим его противников. Прежде чем панорамировать, дождитесь момента, когда ваш герой начнёт менять направление движения. А зритель пока ещё уверен. Он знает, что кроется за углом. Поворот камеры вправо указывает на пустой переулок, и она застывает вместе со шеломлёным фордом. Вся сцена сделана с помощью одного поворота камеры, расположенной на штативе. Но даже так ей удаётся подарить и разрушить наши надежды. Когда герою приходится остановиться, камере следует сделать то же самое, чтобы передать зрителю его замешательство. В момент, когда мы переходим к крупному плану затылка Форда, он оборачивается. Камера находится ниже, так что наше внимание сосредоточено на его лице, а не на окружающем пространстве. Если вам нужно показать только лицо актера, опустите камеру по лучу на нижний ракурс. И это спрячет всё лишнее от наших глаз. Хотя Форд находится в центре кадра, он смотрит в правую сторону экрана. Значит, в следующем кадре объект его взгляда должен быть расположен слева. Мы переходим к кадру, где изображён конец переулка и в проёме арки проносится корзина. Она была показана столько раз, что секундное мелькание вдалеке прекрасно подчёркивает её комичную недостижимость. Сняв издалека цель, мелькнувшую мимо статической камеры, вы дадите зрителю возможность осознать, что погоня всё ещё продолжается. Форд выбегает из крупного плана, и перед нами оказывается общий план, который, как нам кажется, будет смонтирован внутри кадра. с помощью переброса или обычного проезда. Но камера остаётся неподвижной. Харрисон подбегает к центру кадра, драматично замедляясь. Очевидно, он увидел что-то совершенно неожиданное. Позвольте актёру устремиться вперёд и замедлиться в центре кадра, смотря почти прямо в камеру, чтобы передать зрителю степень его потрясения. Форд останавливается не сразу. Он приближается к камере так близко, что нам видны только его глаза. Это довольно сложный трюк. Актёру нужно встать чётко на точку на земле, и фокус камеры должен быть очень точен. Даже в этом легендарном фильме это получается не сразу. И фокус переходит на лицо актёра лишь спустя какое-то мгновение, но эффект от приёма не менее потрясающий. От общего плана погони мы перешли к крупному плану героя без единой склейки. Если вы хотите показать реакцию персонажа без помощи реплик, расположите камеру близко к его глазам. Если это получится сделать без склейки, впечатление будет ещё более ярким. Пока его глаза ищут цель, зритель сгорает от нетерпения увидеть то, на что он смотрит. Но Спилберг удерживает нас в напряжении, медленно отъезжая от актёра. Форд смотрит в левую часть кадра, где никого нет, будто гонка будет продолжаться дальше. Когда зритель ожидает увидеть то, на что обращён взгляд актёра, продлить это ожидание при помощи отъезда камеры. Форд вбегает в пустое пространство в левой части кадра. И камера следует за ним, но гораздо медленнее. Из правой части кадра он оказывается в левой, что создаёт резкий скачок движения на экране. Чтобы передать ощущение большой скорости, панорамируйте так, будто вы не поспеваете за актёром и позвольте ему пересечь весь кадр. Камера продолжает поворот влево, и Форт движется внутрь толпы, сплошного днёна одинаковыми корзинами. Попробуйте изобразить вашего героя посреди незнакомого пространства, встретившего на пути множество неожиданных затруднений. Поворот камеры за героем по мере того, как он удаляется от нас, подчеркнёт бесполезность его попыток.